Глава 20. Константинополь, апрель 337 года. Я возвращаюсь домой. Там меня уже ждет записка «Приходи сегодня вечером во дворец на обед». Непонятно, что это, приглашение или приказ. Впрочем, отказываться я не намерен. Мои рабы потратили полдня на то, чтобы отыскать в чулане тогу, долго лежавшую без дела, а затем усердно начистить ее мелом, убирая пятна после чего мы, еще битый час, сыпля проклятиями, вспоминаем, как нужно собирать ее в складки, чтобы она сидела так, как следует, мой управляющий шепчет мне, что я выгляжу прекрасно, ну, прямо как в старые добрые времена. В его голосе слышится задумчивость. Зал девятнадцати лож — это часть дворцового комплекса в тени подромы. Вход в него охраняет гигантская статуя императора Константина с тремя сыновьями, Кажется, будто они зоркими очами обозревают весь зал. В нише, на противоположном его конце, Константин и его сводная сестра Констанциана возлежат на обеденном ложе, словно пара египетских богов. От них по обеим сторонам зала, напоминая два прямых отрезка беговой дистанции на ипподроме, двумя рядами тянутся 18 лож. Именно здесь и решается судьба забегов чем ближе вы к императорской чите, тем выше ваши санкции на победу. Константин никогда не был любителем давать обеды, потому что не любил рангов. Сентименталист в нем не мог смотреть на то, как кто-то из гостей расстроен тем, что ему досталось ложе у входа. Прагматик, он знал цену неопределенности. Когда не знаешь, кто друг, а кто враг, по неволе начинаешь действовать осмотрительно. Я занимаю отведенное мне место — Вторая ложа с конца левой стороны зала. Мои соседи по ложе, тощий чиновник канцелярии, он набрасывается на угощение с такой жадностью, будто не ел целую неделю, сенатор из Вифинии и торговец, который может вести разговор только о мерах зерна. Я в полуха слушаю, как он беспрестанно трещит о запустении Египта, о том, будет ли в этом году разлив Нила или нет, а сам тем временем рассматриваю гостей. Среди них Евсевий. Он расположился ближе к верхней части зала и о чем-то увлеченно беседует с Флавием Урсом. Интересно, и о чем только могут разговаривать между собой епископ и воин? Начиная с прошлого месяца, цена уже подскочила на пять динариев. С этими словами торговец впивается зубами в жареную на вертеле куропатку. По подбородку стекает жир в перемешку с кровью. Странно, вы не находите? Обычно весной цены на зерно падают. Моря вскрываются и начинают прибывать корабли. Торговец усмехается, как будто разрешить эту загадку по силам одному лишь дедалу. А в горы и шарлатаны читают будущее по внутренности мертвых животных и полету птиц. Я же читаю его по ценам на пшеницу. Я стараюсь ему подыграть. Что еще мне остается? И что ж ты видишь? Разве не понятно? Он смотрит на меня, как на неразумное дитя. Смуту! Наконец пир окончен. Рабы убирают кубки, тарелки и блюда, гости встают, начинается общение. Торговец зерном что-то бормочет и торопливо шмыгает на другую сторону зала. Мое общество наскучило ему так же, как и мне его. Расталкивая гостей, я пробираюсь в центр зала в надежде, что Константин заметит меня, но, увы, толпа плотно обступает меня со всех сторон. Вместо этого я подхожу к какому-то кружку, в котором идет оживленная беседа. Стоило мне встать рядом, как разговор тотчас смолкает. «Гай, Валерий Максим, — это Евсевий в расшитой золотом тоге, которая, если и уступает в пышности чьему-то одеянию, то только императорскому. В том, как он произносит мое последнее имя, мне слышится насмешка. «Но так как? Ты, наконец, нашел истину?» «Я жду, чтобы кто-нибудь меня просветил». «Один из наших братьев во Христе был убит бюстом философа Иерокла», — поясняет Евсевий, присутствующим. «Печально знаменитый гонитель сидел как раз позади него. Император поручил Гаю, Валерию Максиму найти убийцу. Те, кто стоит с ним рядом, серьезно кивают. Странное, однако, общество для епископа. Префект Константинополя, префект провизий, который надзирает за раздачу хлеба, два полководца...» чьи лица куда более знакомы публике, чем их имена, и Флавий Урс, командующий армией. Ничто в его лице не выдает разговора, который мы с ним вчера вели. Затем Евсевий отходит, чтобы поговорить с парой подошедших к нему сенаторов. Похоже, здесь он знает всех и каждого из гостей. Я провожу еще несколько минут в обществе Урса и генералов. Мы обсуждаем подготовку к персидскому походу, его перспективы, сможем ли мы к осени дойти до Ктесифона, Совсем как в старые времена. И все-таки что-то не так. Эти люди находятся на вершине власти. По идее, уверенность в успехе должна бить в них ключом. И вместо этого они напряжены и уклончивы. Даже говоря со мной, они так и стреляют глазами по всему залу. Поначалу я принимаю это за скуку, но нет. Они не выискивают себе новых собеседников, они наблюдают и подмечают — Кто кого берет за руку, кто улыбается, кто хмурится, кто кивает, кто шутит и кто этой шутки смеется. Самые влиятельные люди империи, они скованы страхом. Император Колосс, если он рухнет, начнется кровопролитие, беспорядочное и страшное. Толпа редеет, гости под тем или иным предлогом постепенно расходятся. Раньше так никогда не было. Я приближаюсь к передней части зала, но, похоже, Константин уже ушел, один, ни с кем не прощаясь. Наверное, я сделаю то же самое. Не знаю, зачем Константину понадобилось меня приглашать. Вечер потрачен впустую. Я поворачиваюсь, чтобы уйти. Увы, дорогу мне преграждает Евнух. Он ничего не говорит, лишь пальцем манит меня к боковой двери, которая искусно спрятана позади колонны. Я направляюсь к ней, чувствуя на себе два десятка ревнивых глаз. После дыма, запахов и духоты обеденного зала свежий ночной воздух приятно бодрит. Евнух ведет меня через пустынный двор, в арку и вдоль аркады к какой-то двери. В скобах на стенах пылают факелы, гвардейцы с халарией застыли на вытяжку, в своих белых одеждах они кажутся мне призраками». Евнух стучит в дверь и, услышав что-то, что не слышно мне, жестом приглашает меня войти. Разумеется, я ожидаю увидеть Константина. Вместо этого, сидя в плетеном кресле, обернув, словно старуха, одеялом плечи, меня ждет его сестра, Констанциана. Наверное, это что-то вроде ее личных покоев, потому что повсюду разбросана одежда, а в углу валяется пара красных туфель, над ней склонились две рабыни. Подобно рабочим, счищающим грязь со статуи, они слой за слоем соскребают с ее лица пудру и белила. «Я слышала, что Август поручил тебе новое задание», — говорит она без всяких экивоков. «Август! Вечно этот Август, а не Константин или мой брат. Вот уж не думала, что у него найдется для тебя применение». Она устремила взгляд на серебряное зеркало, стоящее на туалетном столике, на меня она не смотрит. Собственно говоря, она лишь наполовину сестра Константина, хотя сходство между ними и того меньше. Лицо у нее длинное, овальное и плоское. Когда-то ее считали красавицей, ну, по крайней мере те, кому нравятся маловыразительные, незапоминающиеся лица. Заплетенные в замысловатые косички волосы, уложенные в высокую прическу, которую удерживает обруч из слоновой кости. Для женщины ее возраста прическа чересчур девичья. Вряд ли она ждет ответа на свой вопрос, и я не отвечаю ей. «Я слышала, что Август поручил тебе расследование убийств», — продолжает она. «Надеюсь, для тебя это приятное разнообразие. Раньше ты их совершал сам». «Я кланяюсь». И пытаюсь сосредоточить взгляд на фреске у нее за спиной, три грации, великолепие, счастье и веселье. Боюсь, в этой комнате их нет. Я привык делать то, что прикажет мне Август, всегда. Убирая с лица Констанцианы косметику, одна из рабынь нажимает скрипком слишком сильно, Констанциана морщится, а на покрытой белилами щеке выступает красное пятно. Даже не поворачиваясь, она умело протягивает руку и отвешивает девушке пощечину. «Я вчера видел тебя в церкви вместе с Евсевием из Никомедии, говорю я. Но Констанциана меня как будто не слышит. Да из какой стати ей передо мной оправдываться? «У него есть немало причин желать смерти епископа Александра», — добавляю я. «Она ему только на руку». «Ему многое на руку, независимо от того, что происходит. Евсевий — выдающийся человек, и его ждет блестящее будущее» при условии, что его не обвинят в убийстве. Ты не посмеешь. Я вспоминаю о страже, что стоит за дверью. Если я узнал что-то такое, что ей не нравится, уйду ли я отсюда живым? Константин поручил мне выяснить правду, какой бы та ни была. Я вновь рассматриваю трех граций у нее за спиной. У художника, создавшего эту картину, были странные предпочтения». Великолепие он изобразил в образе пожилой женщины с длинными седыми космами и лицом, которое, похоже, вот-вот пойдет трещинами от ее улыбки. Счастье подозрительно напоминает ту, что сейчас сидит передо мной. И лишь веселье соответствует своему имени, правда, ее лицо явно подрисовано, причем неумелой рукой, от чего кажется, что голова ее не соприкасается с телом, как будто ей сломали шею. Констанциана замечает, что я отвлекся. Ты меня слушаешь? Прости, спешу извиниться я. Мне просто вспомнилась твоя свадьба».